Глава пятьдесят седьмая. Утром Вероника впервые увидела домового. Дар вернулся к ней, и теперь она снова могла видеть сверхъестественное. «Ой, какой хорошенький!» С восторгом воскликнула она, увидев небольшое серенькое существо, по-хозяйски направляющееся на кухню. Домовой был очень похож на пирла, только с аккуратненьким курносым носиком и с небольшим ведром на голове. «Его зовут Веник или Веня», — объяснил Дмитрий. «Официально Вениамин». Пушистик застыл на месте и посмотрел на нее удивленными глазенками. Когда он осознал, что теперь еще один человек может его видеть, то в ужасе запаниковал. «Кажется, у нашего домового нервный срыв», — озадаченно отметила девушка. Наблюдая за тем, как его тельце затряслось мелкой дрожью и постукивая от страха маленькими острыми зубками, он юркнул в спасительный укромный угол под шкафом. «Да он вообще какой-то пугливо-припадошный», — прокомментировал его поведение Дмитрий. «Надо его как-нибудь с Пирлом познакомить». «Ты в Орден?» — спросила Ника, заметив, что он одевается. «Да, меня вызвали на экстренное совещание. Мария и старейшина внимательно изучили твой отчет о вчерашнем происшествии. И теперь нам нужно выработать план, как поймать этого хамелеона», — объяснил Дмитрий, накидывая на себя кожаную куртку. «Эй, а как же я?» — с негодованием воскликнула девушка. «Почему меня не позвали? Это задание было поручено мне». «И это меня он порезал и чуть не убил. Я еду с тобой», — категорично заявила она, снимая плащ с вешалки. «Нет». Одним движением Дмитрий вырвал плащ из ее рук. «Ты остаешься дома», — приказал он. «Я все равно поеду». В глазах Ники светилась такая решительность, что Дмитрий понял, приказы тут не помогут, только уговоры. «Послушай, Вероника, я и сам бы очень хотел, чтобы ты сейчас поехала со мной», — искренне признался он. «Правда?» — удивилась девушка. «Тогда в чем же проблема?» — спросила она, протягивая руку, чтобы забрать свой плащ у Дмитрия. Но тот не дал ей этого сделать. «Если бы ты сейчас поехала со мной, то была бы под моим присмотром. И мне не пришлось бы за тебя волноваться, оставляя в квартире одну. Неизвестно, какой финт ушами ты можешь выкинуть. Тогда отдай плащ», — снова протянула она руку. «Или поеду без него». «Я не могу тебе этого позволить». — покачал головой Дмитрий. «Ты должна остаться дома. Тебе нельзя сейчас в орден. И нельзя выходить из квартиры», — заявил он. «Можешь считать, что ты под домашним арестом». «Но почему?» Из глаз Ники вылетали молнии. «Я не ребенок и могу о себе позаботиться». «Ты уже позаботилась о себе вчера», — иронично хмыкнул Дмитрий. «А если серьезно, подумай логически». Ты подключила сознание к мозгу Джейсона и установила с ним энергетическую связь. Ты можешь проникнуть в его мысли, а он в твои. Значит, если ты будешь присутствовать при обсуждении плана по поимке маньяка, он через тебя может услышать каждое наше слово. Хочешь стать засланным казачком? Не думаю. Да, ты прав. Тяжело вздохнув, вынуждена была признать Вероника. Но почему мне из дома-то выходить нельзя? Что за дискриминация? «Присмотрись к стенам», — ответил Дмитрий. «А что с ними не так?» — удивилась девушка. «Мелкие ужасные цветочки на бежевом депрессивном фоне и... Ой, они светятся», — внезапно поняла она. «Пока мы спали, старейшины накрыли нашу квартиру энергетическим экраном. Теперь Джейсон не сможет сюда войти, и ты будешь здесь в безопасности. Так что, умоляю тебя, сиди дома». «Не волнуйся, теперь я знаю, кто он и что из себя представляет. Он больше не застанет меня врасплох», — самоуверенно заявила девушка. «Если увижу его еще раз, пристрелю или прикончу голыми руками». Ника сделала вид, что душит кого-то невидимого. «Нет, Вероника, ты не совсем поняла, с кем имеешь дело», — возразил Дмитрий. В его глазах она видела тревогу за нее. «Он не просто маньяк-сирийник». Энергетический вампир и хамелеон. Он одержимый. И не каким-то мелким бесом, а демоном высшего уровня. А такие демоны вселяются в человеческое тело очень редко. Примерно раз в столетие. И только при одном условии. По приглашению человека. оторопев, закончила за него фразу Вероника. «Верно», — кивнул Дмитрий. Отсюда его способности к гипнозу, повышенная кровожадность — Его невидимость для Ордена и дар телепортации. Сказать, что он опасен, — это ничего не сказать. «Что ж, это многое объясняет», — задумчиво пробормотала девушка. Он сказал, что он падший ангел. С такой тьмой, что я в нем ощутила, я еще не сталкивалась. Признала она. Я где-то читала, что одержимый демоном человек может уберечь физическую оболочку от разрушения, только если будет убивать. Многое и с особой жестокостью. «Поэтому ты сидишь дома и не высовываешься», — подвёл итог Дмитрий. «Если кто-то позвонит в дверь, постучит или хотя бы поскребётся, сначала стреляя, потом спрашивай, кто там. Ты всё поняла?» Приобняв девушку за плечи, Дмитрий пристально заглянул ей в глаза. «Так точно, босс», — отчеканила Ника. «Сижу дома и не высовываюсь», — тяжело вздохнула она. «Умница», — одобрил Дмитрий и поцеловал её в макушку. перед тем, как выйти за дверь.